Эпилог. Встреча со Стоуни. Ты устал, ты смертельно устал, звездный странник, Малаки, дедек. Отыщи самую дальнюю звезду, сын земли, и думай, глядя на неё как тяжелеют твои руки и ноги. Сайло. Больше почти нечего рассказывать. Малакий Констант состарился на Титане. Беатриса Румфорд состарилась на Титане. Они скончались мирно и почти одновременно с разницей в одни сутки. Они умерли на 74-м году жизни. А что в конце концов стало с их сыном Хрона, про то знают только синие птицы Титана. На семьдесят четвертом году жизни Малаки Констант был дряхлым, добродушным старичком на полусогнутых ногах. Он совершенно облысел и ходил почти всегда, в чем мать родила, однако тщательно подстригал свою седую вандейковскую бородку. Последние тридцать лет он жил в неисправном космическом корабле Сэлло. Константы не пытался стартовать на космическом корабле. Он не посмел дотронуться ни до одной кнопки. На корабле «Селло» пульт управления был куда сложнее, чем на марсианском корабле. На пульте корабля «Селло» Константу представлялся выбор из 273 кнопок, тумблеров, рычажков. Все надписи и отметки, на которых были «тральфомодорские». Вряд ли стоило развлекаться, играя на таком игровом автомате во вселенной, которая на одну триллионную состояла из материи, она на дектильон частей из бархатно-черной пустоты. Констант решился только осторожно попробовать приладить на место тарисман Хроно, проверить, правду ли, говорил Румфорд, и подойдет ли тарисман к энергоблоку корабля. «Во всяком случае...» Форма у него была как будто подходящая. В энергоблок корабля вела дверь, из которой, очевидно, когда-то просачивался дым. Констант ее открыл, увидел покрытую сажей комнату. Под слоем копоти виднелись обгорелые штырьки и валики, которые ни с чем не были соединены. Константу удалось совместить дырочки на талисмане Хроно с этими штырьками, пристроить полоску между валиками, Талисман улегся в узкую ложбинку так ловко, что даже швейцарский часовщик остался бы доволен. Констант обзавелся множеством хобби, которые помогали ему кратать время в целительном климате Титана. Самое интересное его хобби заключалось в том, что он возился с останками Селло, тральфамадорского гонца, который сам себя разобрал. Констант провел не одну тысячу часов, пытаясь снова собрать Селу и пустить его в ход. Пока что ему это не удавалось. Констант вначале решил возродить маленького тральфомодорца, надеясь, что Селу согласится переправить юного Хроно обратно на землю. Сам Констант на землю не стремился, его подруга Беатриса тоже об этом не мечтала. Но Констант и Беатриса считали, что их сын, у которого вся жизнь впереди, должен прожить эту жизнь среди деятельных и веселых людей на земле. Но к тому времени, как Константу стало 74, можно было уж не торопиться с отправкой юного Хрону на землю. Юный Хрон стал немолодым человеком, ему уже было 42 лет, И он настолько хорошо, настолько тонко приспособился к жизни на Титане, что переправлять его в любое другое место было бы вопиющей жестокость В семнадцать лет Хрона сбежал из своего дома-дворца и стал жить среди синих птиц, самых чудесных существ на Титане. Хрона и теперь жил в их гнездовье, неподалеку от заводи казака. Он носил накидку из их перьев, высиживал их птенцов и знал их языком.